роза проснулась я в постели раздетая до белья совершенно не помня никак раздевалась никак забиралась под одеяло здорово вчера скрутила. сейчас когда утреннее солнце светило в окно стало видно что комната все же изменилась все было покрыто пылью комоту окна на котором стояли кувшины таз для умывания оконные переплеты спинка кровати мама бы ни за что такого не допустила Даже в гостевых комнатах регулярно перетряхивали постели. Помещение проветривали, вытирали пыль. Значит, надо найти горничную. Нет, ведь у меня больше нет горничной. Значит, следует дойти до костеляна и, помимо всего прочего, вытребовать ведро и тряпку. Я провела пальцем по матовой поверхности стола. С него кто-то пыль стер, а про остальное забыл. Ладно, разберемся. Я распахнула дверь на балкон, впуская в комнату солнце и воздух и отправилась искать костеляна. Костелян Гилмор походил на старого гнома, какими их описывают легенды. Низкий, кряжестый, бородатый. Вот только выговор у него был чистый, столичный. И на столе, как и в самом кабинете, не было подсвечников, значит, освещали его святочки. От предложения дойти до портного я отмахнулась, успеется. Смена белья и одежды на первое время у меня была. Вытребовало ведро, тряпку и щелок, одежду уже нужно было стирать. Благо, где прачечная, я помнила. С прислугой или без нее я не буду жить в грязи. Даже в той крестьянской избе, где мы с Аланом заночевали, было чище, чем в моей комнате. Я как раз заканчивала сушить белье, Не развешивать же мокрые исподни на спинке кровати в помещении, куда в любой момент может валиться командир когда прозвенел гонг. Вовремя. Живот уже подводило. Кажется, насчет волчьего аппетита магистр не соврал. Хранители жили в господской части замка, солдаты в казармах, как и полагается. Помещение, где кормили слуг, находилось в людской части, неподалеку от кухни. Кухни для слуг, не для господ. Впрочем, сейчас мне было все равно. Так хотелось есть. В зале, где сделали столовую, не было ни слуг, ни подавальщиц. У двери, что вела в кухню, стоял здоровый котел, около которого возилась дородная женщина с половником. Рядом на столе неустойчивыми башнями высились горки глиняных мисок и таких же кружек. К столу змеилась длинная очередь разномастных одетых людей. Кто в рубахе и простых полотняных штанах, кто в дублете, а кто и в кольчуге. Мужчины, женщины. Единственное, что общее у них было — все при оружии. Я, оставив нож в комнате, чувствовала себя почти что голой. Хотя, если подумать, зачем мне оружие? Я сама себе оружие. Пока резерв не истощится, а он у меня и до посвящения был неплохой. «Да, отличный тут харч», — прогудел кто-то у меня за спиной. «Первые-то дни ты не застал? Сущим дерьмом кормили. Я уж думал, как всегда, то ли хозяева скуповаты, то ли кухари вороваты, словом, придется на свои приварок добавить. Эти-то интонацию незнакомого солдата были такие выразительные, что я даже не оборачиваясь, словно на его увидела, как он тычет пальцем в потолок. «У себя там серебра до да золота едят, а что мы жрем, им плевать». «Да не говори!» Поддакнул второй голос. А потом смотрю, какая-то компашка незнакомая заваливается. Сколько-то мужиков, ушастый и три бабы. Баба ничего так, а одна рыжая. В голосе прорезались мечтательные нотки. Сиськи, во! Задница так сама в руки и просится. Опять ты про баб. Лучше скажи настоящий ушастый. Ага. Не слыхал, что ли? Слыхал. Думал, брешут. Настоящий, сам увидишь. Интересно. Сэр Грей писал, что вместе с Ричардом в доме моего отца был эльф. Эльфы жили по ту сторону хребта, перегораживающего материк, и среди людей почти не появлялись. Не торговали, не вели никаких дел, впрочем, и не воевали. А учитывая, что проходимых перевалов в хребте так и не нашли, только гномьи пути под горами. Было понятно, почему их изоляцию никто не пытался нарушить. Так что эльф в доме моего отца и тот, о котором говорят, явно один и тот же. Надо будет познакомиться с ним получше, да поспрашивать. Впрочем, с чего я взяла, что он расскажет правду?» Ну вот, пришли, значит, встали в очередь, как все, что-то там между собой шушукаются, ну, думаю, так как всей банды и наняли. Порасспрашиваю потом, что да откуда, харч взяли, как все морды скривили, понюхав, за столы даже садиться не стали. Тот, который со шрамом, сам магистр, что ли? Да чтоб тебя, всю байку испортил, ругнулся незнакомый солдат. Тот ложку в рот сунул, прямо стоя, и шасть на кухню. Никто и пикнуть не успел. Не то чтобы остановить. Дверь открыта осталась. Голос мужика снова стал мечтательным, как при воспоминании о формах неведомой женщины. Зашел, значит, и давай повара честить на все лады. Как он заворачивал. Я же заслушался. Сразу видно. Грамоте ученый. Я подавила смешок. «А ты чего хихикаешь, пиглица?» Обратился уже ко мне. «Не веришь, что ли?» «Верю», — проговорила я, не оборачиваясь. «А дальше что?» «А дальше оказалось, что это сам магистр приехал, и с ним остальные хранители». «Не про тебя, значит, сиськи», — хихикнул кто-то. «Да где уж там? Только глазеть и осталось. Вот магистр, значит, повара отчитал, вышел обратно. Тут же забегали все, с кухни бочонок пива выкатили, хлеб, солонину. В первый раз наелся досыта, и с тех пор харч отменный. Так что не дрейф, малой, хорошо тут. Даром, что дыра дырой». Я поперхнулась. «Это на что дел дыра?» Меня тут же участливо похлопали по спине. Да так, что пришлось сделать пару шагов, чтобы устоять на ногах. Оглянулась. Мне широко улыбался мужчина лет тридцати, с загорелым почти до черноты лицом. Пожалуй, его можно было назвать даже приятным, если бы не сломанный нос и выбитый клык. «А ты откуда такая взялась?» — поинтересовался он. Я замешкалась, не зная, что ответить, вспомнила Алана с его, тьма была безвидна и пуста, и едва справилась с искушением прямо сказать, откуда именно я появилась восемнадцать лет назад. Пожала плечами, давая понять, что не хочу продолжать разговор, тем более, что как раз подошла моя очередь к котлу. Женщина окинула меня внимательным взглядом и наполнила миску едва ли не до краев. Куда столько? Да и у остальных в мисках было куда меньше. А пигалица не лопнет? Усмехнулся все тот же мужчина.